мейсон шагнул вперед, бросив через плечо доктору Келтру, — будь осторожен, ничего не дотрагивайся. Эдна Хаммер сделала два нерешительных шага вперед, затем бросилась к Пэрри Мэйсону и повисла у него на руке. Адвокат склонился над кроватью. Внезапно фигура внизу зашевелилась, мейсон поспешно отскочил. Фрэнк Мэддокс, усевшись на кровати, уставился на них широко раскрытыми глазами. Но по мере того, как удивление уступило место негодованию, потребовало объяснений. — Что все это значит, черт поди? Мэйсон спокойно ответил. — Мы пришли пригласить вас на завтрак. — Вот как вы зарабатываете себя на хлеб носочный, — фыркнул Мэддекс. — Врываете мою комнату подобным образом, нарушая неприкосновенное жилище. Черт бы вас побрал! Что вы собираетесь здесь делать? — Если...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 На лице Маддекса отразилось отчаяние. Спустя мгновение он выпалил. — Итак, вы знаете о ней? — Да. — И по этой причине пришли повидаться со мной? — Вовсе нет. — улыбнулся Мэйсон. — Мы пришли пригласить вас на завтрак. — Пойдемте, пора. — Обождите минуту. Маддекс спустил ноги из-под простыней, нашаривая шлепанцы. — По поводу этих дел, фок-то...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 «Ох, просто убедимся, что все остальные обитатели в наличии. Кто спит здесь? Мистер Дункан?» мейсон забарабанил пальцами в дверь, гулкий голос подозрением спросил. «Кто там?» мейсон улыбнулся доктору келтеру и заметил. «Что значит профессиональная выучка? Обрати внимание, Джим, когда я постучал в твою дверь, ты просто открыл ее. Когда я стучу в дверь адвоката, он желает узнать, кто это». — Возможно, он просто не в том виде, чтобы предстать перед леди, — возразил доктор Келтон. Но Дункан, полностью одетый, даже с повязанным галстуком, широко распахнул дверь, увидел их всех и с явным недоверием остановил взгляд на Мэйсона. — Ну, — спросил он, — и что же вы хотите? — Для начала позвать на завтрак, — ответил Мэйсон. — Является ли это, — осведомился Дункан управляя очки и задирая голову, чтобы взглянуть на них через нижнюю часть своих окуляров. — Новые инсинуации страны мистера Кента. — Если вам так хочется, можете считать, что да. Ответил мейсон отворачиваясь от двери. — А в этой комнате, — спросил Недну, — как, я полагаю, спит вождь дядя Фил? Он указал на дверь, перед которой они останавливались в начале своего обхода. — Да, Мэддек занимал ее до прошлой ночи, затем дядя Фил с ним поменялся. — Ну, — предложил Мэйсон, — давайте звать вашего дядю Фила. Он постучал в Филенку. И ответа не последовало. Тогда он забарабанил сильнее, Дункан, стоявший на пороге своей двери, теперь ушел в коридор и поинтересовался. — Это что за очередная великая идея? — мейсон явно встревоженно изо всех сил, постучал в дверь костяшками пальцев, затем повернул ручку, открыл дверь и вошел в комнату. Сделав только шаг в направлении кровати, он резко развернулся, додержав остальных на пороге, и обратился к доктору Келтону. — Забери девушку отсюда! — В чем дело? — заволновалась Эдна Хаммер, а потом пристально, взглянув на мейсона и правильно столкнув его в вскрикнула. Дункан с важностью протискиваясь в комнату, проворчал. — ты еще отстряслось! Что тут происходит? Мэддокс, оплаченный в пижаму и шлепанцы, прошаркал по коридору, пока не присоединился к группе, застрявшей на пороге комнаты. Доктор Келтон, взяв Эдну Хаммера за руку, вытеснил ее в коридор, просив остальных двоих, дайте дорогу, пожалуйста.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 «Великий, Боже, убили человека!» Доктор Келтон, подойдя к кровати, глянул вниз, на кровавленные простыни, на зеленовато-серые черты лица, неподвижные, полуоткрытые, осекленевшие глаза. Он осторожно потрогал шею лежащего, повернулся к мейсону и сказал, — это работа для коронера и полиции. — Мы все покинем комнату, — приказал мейсон повысив голос, — убит человек.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 они знали что кто то убит они думали что это я заметил мадекс выходим выходим настаивал дункан поговорим где нибудь еще у меня есть кое какая информация но я предоставлю ее только полиции не дайте этому мейсону что нибудь подстроить вам фрэнк и они вышли из комнаты требую заявил дункан в коридоре чтобы полицию вызвали немедленно перримйсон уже направлялся к телефону не стоит так орать — Я заинтересован в этом не меньше вас. Он снял трубку, набрал номер управления полицией и сказал дежурному сержанту. — Совершено убийство в резиденции Питера Баккента. Адрес — Голливуд, Лейк-Вью, Террас, 38-24. Говорит Перри Мэйсон, адвокат. Я объясню, когда вы окажете здесь. Комнату я закрыл. Очень хорошо. Попробую запереть ее и смогу найти ключ. Когда Мэйсон вернулся, доктор Кэлтон отвел его в сторону. — Тебе следует учесть и одно обстоятельство, с которым нельзя не считаться. — Что такое? — Если, — с нажимом уточнил доктор Кэлтон, — твой клиент Питер Кент намеревался совершить обдуманное убийство, то он обеспечил себе неплохое прикрытие, инсценировав все эти приступы ломатизма. — Что заставляет тебя думать, что он все спланировал заранее, Джим? — Разыгранным конвульсия.